«Скай!» Закончив шнуровать корсаж, я накинула походную куртку и повернулась к зеркалу. Так, нужно прикрепила. Покружилась и сделала пару наклонов. Не мешают. Короткий клинок в сапоге. Походила. Не мешает. Сумку собрала. Можно отправляться. И закинув упомянутую сумку на плечо, я выскользнула из комнаты. Судя по пустому холлу, все уже собрались на улице. Чертыхнувшись, Последние метры я преодолела бегом. Выскочив из двери, естественно, споткнулась, и, изобразив пару диких пируэтов, чудом устояв, врезалась в Унера под дикий хохот окружающих. Хорошее начало практики. «И тебе доброго утра, Скай!» Подавив смешок, сказал мастер. Отстранившись от Унера, я оглядела нашу компанию и пораженно замерла. Напротив семерых земляных стояли восемь огненных в полном боевом облачении, и среди них — Хантер. Мастер, а что происходит? Если бы вы, Дэнни Скай, изволили хоть иногда внимательно меня слушать, то знали бы, что в связи с нападением на поместье семьи Фейерс Совет решил все группы практикантов укрепить малыми отрядами огненных, так сказать, устроить полевую практику и для огня. вот оно что я открыто принялась рассматривать нежданных попутчиков защитников когда еще доведется увидеть боевое облачение дракона рожденного итак легкая рубаха с длинным рукавом узкие брюки не стесняющие движения мягкие сапоги до середины икры копия моего собственного походного костюма только цвет естественно темно красный поверх рубахи широкий пояс а на руках Кожаные наручи, резко выделяющиеся из общей гаммы наряда. Оружие у каждого было разное. У моего дракона, рожденного за плечами, виднелись рукояти парных полуторных клинков, о которых я много слышала, но видела впервые. По его рассказам, эти клинки он брал с собой только в особых случаях. «Я до последнего не знал, что поеду с вами», услышала я в своей голове, пока шла к крытой постройке для ронжей. «Все в порядке. Я рада, что ты рядом». «Мы не сможем общаться открыто». «Я понимаю. Что-нибудь придумаем». В свое прошлое путешествие в дом Хантера я поняла, что Ронжи — это не мое. Ужасный способ передвижения. Ноги затекают. Зад превращается в один сплошной синяк. Спина деревенеет. Но самое ужасное, что ты не знаешь, чем себя занять». Всю дорогу до первой стоянки я слушала болтовню своих спутников и рассматривала однотипный пейзаж. Природа нынестории. Удивительно быстро избавлялась от оков зимнего сна. Так что все вокруг уже застелил сочный зеленый ковер. Деревья начали обрастать новыми, пока едва заметными изумрудными листочками, а живность вылезла из своих норок. И это последняя зимняя неделя. Удивительно. Несмотря на неожиданно теплые деньки после водной лекции Унера, я была уверена, что на ночлег мы будем останавливаться в деревнях, раскиданных по всей территории княжества. Так что остановка у сваленных в куче ссохшихся бревен стала для меня полной неожиданностью. «Привал. Здесь переночуем и с рассветом отправимся дальше», — провозгласил мастер. Земляные недоуменно переводили взгляд с Унера на бревна и с бревен на Унера. пытаясь понять, не розыгрыш ли это. А огонь, посмеиваясь, начал рассёдлывать ронжей. «Долго вас ждать?» Мастеру надоело, игра в гляделки. «Скай, Хантер, наберите хвороста для костра, чтобы хватило на всю ночь. Эрик, Кай, идёте за водой. Ила, Серж, разберите припасы, вы готовите ужин. Остальные позаботьтесь о ронжах и приготовьте спальные места. Быстро!» обозначенные парой «Земля-огонь» тут же бросились выполнять указания мастера. К остальным наставник подошел с явным намерением доходчиво разъяснить ряд нюансов пребывания на природе. Мы с ханом медленно углублялись в лес, попутно собирая с земли сухие ветви деревьев. «Гонор сегодня в ударе», — начал дракон рожденный. «Он не предупреждал нас о ночевках под открытым небом», — объяснила я общую растерянность. И правильно сделал. Он учит нас справляться с неожиданными трудностями. Мне было лет, наверное, четырнадцать, когда мы отправились в первый тестовый поход. Фляга и нож — вот все, что мастера позволили нам взять с собой. Группа неделю возвращалась к башне. Было сложно, но мы справились и многому научились. «Это ужасно. Только сейчас до меня дошло, что все касты воспитываются по-разному». «Лучших воинов-защитников не вырастить, без жестких испытаний». «Это часть нашего обучения. И спустя годы я понимаю, что все действия мастеров огня направлены только на то, чтобы научить нас находить решения в любой ситуации». Хан подошел к небольшому поваленному дереву. «Думаю, этого хватит на большую часть ночи». Я поспешила помочь, и тут же оказалась в крепких объятиях дракона рожденного. с ума сошел а если нас увидит вырваться из его хватки было просто нереально с ума сойду если сейчас тебя не поцелую прошептал он мне на ухо и тут же исполнил задуманное в лагерь мы вернулись последними народ занятый обустройством не обратил на это никакого внимания земляные что то таскали и укладывали повинуясь коротким приказам онра огненные Осматривались, планируя ночное дежурство. Завидев нас, один из последних подошел и вытащил из-за пояса небольшой топорик. Парень сноровисто порубил деревце на удобные поленья, сложив их колодцем. Хан кинул небольшой пульсар, и костер был готов. Спустя минут сорок мы сели ужинать. Каши, вяленое мясо, хлеб и горячий отвар. Небольшой, но сытный набор, который наша голодная компания умяла в рекордные сроки. Тихие разговоры сменили стук ложек по тарелкам. Земля обсуждала первый день практики, прикидывая, что еще нас может ожидать. Огонь же то и дело подшучивал над зелеными, но как-то лениво, как будто по привычке. Я гипнотизировала взглядом костер и мысленно говорила с Ханом: Как ты оказался в нашем сопровождении? Сегодня утром получил распоряжение совета. Собрался и вперед. Даже мысленно я ощущала его улыбку. Ясно, что ничего не ясно. Любимый, у меня тут появился вопрос. Скажи мне, ты знал меня раньше? Раньше? Хантер умудрялся вести диалог и со мной, и с парнями из огня, не путаясь и не сбиваясь. У меня так не получалось, поэтому я ограничивалась редкими односложными ответами, а сейчас и вовсе спряталась за кружкой с отваром. До моей потери памяти. Драконорожденный молчал очень долго, очень. Я уже приготовилась к чему-то ужасному, когда он, наконец, ответил. «Я видел тебя несколько раз с тем твоим земляным, и все. Мы никогда не говорили. Для меня ты ничем не выделялась из общей массы. Земляная и земляная, так я думал в то время». «О, что же изменилось? И почему я раньше не догадалась об этом спросить?» «Очень интересная картина получается». И, откровенно говоря, его ответ меня задел. Сильно. «Твои глаза. Я влюбился в твои глаза». «Ну-ну. При мысленном контакте крайне сложно скрывать эмоции, поэтому я не стала и пытаться, и прекрасно чувствовала, что Хантер уловил мою обиду и раздражение». «Скай, мы никогда не общались до той встречи в катакомбах». Я не знал, какая ты. Я и подумать не мог, что найду свою половину в чужой касте. Но нашел. И никому не отдам. Не злись». Драконорожденный бросил быстрый взгляд в мою сторону. И этого взгляда хватило, чтобы привлечь внимание остальных. «Эй, Хантер! А это не та рыжая земляная, с которой тебя видели в начале осени? Парни еще болтали, что ты шустро затащил ее в кусты». Весело поинтересовался один из огня. Кажется, Кай. Я напряглась, ожидая ответа. Вот сейчас безобидные подкулы рисковали перерасти в разборки между кастами. Не. -а. Лениво откликнулся Хантер, демонстративно медленно осматривая меня с ног до головы. Я даже поюжилась. Та была куда стройнее и симпатичнее. Все огненные заржали, а я вспыхнула. Не смущает мое присутствие? и наличие у меня прекрасного слуха зло спросила я онор невозмутимо точил нож краем глаза наблюдая за развитием событий а остальные земляные как то резко поникли и вжались в бревна на которых сидели печальная картина И-и-и, вон лес иди поплачь и полегчает нагло откликнулся все тот же огненный я знаю способ лучше стоит как следует тебе врезать чтобы снять напряжение В тон ему ответила я. «Скай, ты не смеши!» «А я смотрю, огонь только языком молотить гораст. А как дело, так голову в песок. Теперь смеялась земля». «Сама напросилась». Огненный вскочил, но напасть не успел. За доли секунды Хантер подлетел ко мне и, подхватив за талию, поднял. «Спрячь клинок, Кай. Ее можно проучить гораздо веселее». Прокричал он, после чего резко взмыл в небо. Страннее, и симпатичнее, значит?» Шипела я не хуже змеи, пытаясь вырваться. «А что, надо было правду сказать? Давай, хочешь прямо сейчас проору всем, как я безумно люблю ненормальную рыжую земляную?» «Достаточно было сказать «нет», — тихо ответила я. «Ты сама знаешь, что недостаточно». «Черт, знаю». Но это не отнимает моего права злиться. И что теперь? В земли доносился смех, улюлюканье и ругань. Я видела, как забегали мои сокурсники, как весело комментировали происходящие огненные, и как невозмутимо смотрел на нас Онер. Ты мне доверяешь? Да, на свою голову. Тогда сейчас ты немного полетаешь. И он меня отпустил. Я камнем рухнула вниз. Разбиться не боялась. Если пойму, что хан не успевает, всегда смогу помочь себе магией воздуха. Надо ли говорить, что хантер вообще не стал меня ловить? Я крайне неграциозно рухнул в объятия Кая, повалив нас на землю. «Зеленая, вставай, раздавишь!» Прохрипел придавленный мною огненный. «Скорее твои кости мне что-нибудь проткнут. Есть не пробовал, не осталась я в долгу». а вообще это было здорово. Может, повторим? Надо было видеть лица столпившихся вокруг ребят. Кажется, все окончательно убедились, что с головой у меня все плохо. — Не притворяйся! — Кай медленно встал. — Рожденный ползать! Да — договорить я ему не дала. Легкое движение кистью, и у его горла застыл кончик каменного меча. Поиграли — и будет. Вам стоило бы уже понять, что я вас не боюсь, как и любой из моей касты. Так что либо следите за языками, либо прыгайте на ронже и валите назад в башню. Она права, хватит. Рядом возник хан и аккуратно отвел меч от горла собрата. Кай только махнул рукой и, развернувшись, пошел к костру. Представление окончено, все спать. Скай, Хантер, задержитесь. Мастер, наконец, вспомнил, что ему положено следить за дисциплиной в нашем отряде. Ребята послушно потопали в сторону костра. Я развеяла меч и одернула одежду, а дракон, рожденный с невозмутимым видом, смотрел на Онора. «Прячьтесь получше, если не хотите, чтобы ситуация повторилась», — прошептал мастер, как только убедился, что нас никто не подслушивает. «Хан, дежуришь первым, а ты, несносное создание, следи за глазами». и оставив нас переваривать его слова, он неторопливо пошел к лагерю. А он не так прост, как кажется», — пробормотал Хантер, жестом приглашая меня следовать за Онором. «Я так и поступила. Вот только дойти до ребят мастеру не позволила. Давно пора было все выяснить». «Что все это значит?» Поймав его за рукав, спросила я. «Ты еще спрашиваешь?» Опекун резко повернулся ко мне. Глаза, которые при мне впервые расцвели глубокой изумрудной листвой, выдавали его злость. «Да, спрашиваю». «Давай-ка по порядку. Прочла письмо? Вижу, что прочла. И сразу заподозрила меня во всех смертных грехах, верно?» «Я...» «Помолчи. А я ведь пытался его найти и уничтожить». Пробормотал он себе под нос и тут же набросился на меня. «Неужели ты думала, что ни у кого не возникает вопросов исключительно благодаря твоему природному обаянию? Кто, по-твоему, уже черт знает, сколько времени врет мастерату о том, что с тобой происходит? Кто успокаивает их, когда они начинают приглядываться к твоему странному поведению?» «Мастер почти кричал». «Радует, что ты с горем пополам смогла наладить отношения со своим курсом, и мне не пришлось вмешиваться». «Почему ты молчал?» — тихо вклинилась я. «Потому что, когда я в первый раз решил тебе все рассказать и показать письмо, мы поругались. А через несколько дней ты потеряла память». «Я была в шоке от открывшейся информации». «Знаешь, Скай, я обрадовался. Позволил себе надеяться, что ты забудешь о воздухе, и вторая половина твоей магии больше не проснется. Поговорил с преподавателями». Объяснил, придумал байку о том, как ты упала и сильно ударилась головой. Но быстро восстанавливаешься. И слишком поздно заметил, что воздух не ушел. Наоборот, ты все лучше смешиваешь магию. Ты мог бы рассказать мне все и помочь. А ты бы поверила, что я не желаю тебе зла? Нет. Вот видишь, ты скрыла от меня часть правды из-за своих подозрений и опасений. Я поступил так же. Honor. Прости меня, прости, что я скрывала от тебя все. Я обняла своего опекуна». Все в порядке. Ты сделала все правильно. Я все понимаю. Только вот, дракон рожденный? Серьезно? Он улыбнулся. Угу? Я покраснела. Давно? Мы начали общаться в тот день, когда я потеряла память, и постепенно смотрела я куда угодно. но только не на своего опекуна. «Что?» «Не кричи». И «Я даже не заметил». Опять себе под нос. «Стоп! А что тогда у вас с Ластом?» «Вот черт! Ну зачем он о нем вспомнил?» «Ласт? Назовем это попытками ухаживать. С первой нашей встречи его заинтересовала моя потеря памяти, а потом, видимо, и я сама». Он считает, что Ласт неосознанно использовал на мне зов, а я вообще не понимаю, что он во мне нашел. Говорить об отношениях с парнями было ужасно неловко. Ох, Скай, страшно подумать о чем я еще не знаю. Теперь уже мастер привлек меня в свои объятия. И не думай, ты не злишься. Я растил тебя как родную дочь. И прекрасно осознавал, что рано или поздно ты выберешься из-под моего крыла и начнешь учиться жить самостоятельно. Естественно, совершая ошибки. Мне жаль только, что мы не доверяли друг другу. Но я искренне надеюсь, что теперь это позади. — Спасибо. Не сдержавшись, я уткнулась носом в его широкую грудь и разревелась. — Ну все, все, хватит. Опекун аккуратно погладил меня по спине. — Давай, пора возвращаться в лагерь. Завтра нужно выехать на рассвете. Разбудили нас рано, очень рано. Непростительно рано с точки зрения тех, кто полнычей не мог заснуть, размышляя о произошедшем. Поэтому свежий и довольный Унор вызывал непреодолимое желание высказать ему пару ласковых, дабы стереть с его лица широкую улыбку. Завтраком тоже не сложилось. Мастер... Разрешил только быстрый перекус. Не сказать, что это добавило народу настроения. Скорее наоборот. Потребность высказаться только возросла. Но сонные и угрюмые мы молчали, медленно собирая свои пожитки. Так что спустя полчаса в дорогу отправился. Голодный и злой отряд молодых магов. «Ты в порядке?» Хантер попытался достучаться до меня еще ночью. Но я не была настроена на разговор. «Да, все хорошо». «И почему я тебе не верю?» «И что тут ответить? Естественно, я была в замешательстве». Опекун наконец поговорил со мной, открыто, но я оказалась совершенно не готова к этой беседе. Мне и в голову не приходило, что за моей спокойной жизнью стоит его постоянная забота. Сколько же он разделал, чтобы спрятать мою смешанную сущность? Просто слишком много информации». «Скай, предполагается, что пары делятся не только радостными новостями, но и грустными вещами. Что такого сказал тебе мастер, что так тебя расстроило?» Драконорожденный ехал по правой стороне дороги чуть впереди, периодически бросая в мою сторону быстрые взгляды. Со стороны это выглядело как напряженный осмотр местности, но не думаю, что остальные огненные на это купились. «Ладно, смотри». Как бы Хантер не пытался это скрыть, я все равно видела, что любые упоминания о ласти его взгляд. Вот и сейчас он точно разозлится. Хм. Хан. Скай, я правильно понял? Оннер нас одобряет? Я замялась, не сразу сообразив, о чем он. А когда наконец поняла, чуть с же не упала. Ведь и правда, получается, опекун хоть и с натяжкой, но принимает наши отношения с огненным. Я даже и не думала об этом. Выходит, что да. «Вот и славно!» И Хантер замолчал, оставив меня переваривать очередное откровение. Погрузившись в свои размышления, я не смотрела по сторонам и ни с кем не говорила, и даже умудрилась не заметить наступление вечера. Очнулась только, когда мастер скомандовал остановку. На этот раз он ржалился над нами и привел в деревню. Большую, с красивыми, аккуратными домиками и чистыми улочками. Домов в ней было около двадцати, так что нас всех расселили по одному, чтобы сильно не теснить хозяев. Меня мастер отправил на окраину, в молодую семью Черняков. Пара оказалась доброй и общительной, так что ужин затянулся из-за оживленной беседы. Разговаривать с немагами было безумно интересно, тем более, что я совершенно не помнила их народ. «Айна!» оказалась великолепным рассказчиком, так что легенды и предания черняков. Я слушала, раскрыв рот, но, несмотря на это, спать легла рано, надеясь выспаться. Не получилось. Разбудил меня Курт, хозяин дома. Чем-то напуганный, он, заикаясь и запинаясь, попытался объяснить, что случилось. Испутанной речи я смогла понять только то, что кто-то из наших ушел на окраину деревни, и вскоре там начался пожар. Меня Курт разбудил, чтобы я помогла тушить огонь. «Кто ушел на окраину?» — спокойно спросила я, натягивая сапоги. «Огненные, Данискай. Земляные уже все спали». «Хан, я тебя убью!» — пробормотала я и поспешила в указанном черняком направлении. За последними домиками было огромное поле, которое мы осматривали перед расселением. из заранее весны на нем уже появилась первая едва заметная поросль. Магии хватило и этого. Плыхало так, словно огненные подпалили целый лес. Виновники торжества отчаянно пытались устранить то, что наворотили. Но получалось у них плохо. Ломать, как говорится, не строить. Земляные же возводили каменные стены, надеясь с их помощью задержать огонь. Но моим сокурсникам явно не хватало силы. Вокруг меня носились черники с ведрами воды. но магическое пламя не хотело сдаваться без боя. Я заметила в толпе знакомую черноволосую макушку и бросилась к ней. «Какого черта?» Поймав дракона, рожденного за плечо, прокричала я. «Мы... Э, э...» Хан замялся. «Мы выясняли отношения и слегка увлеклись». «Слегка увлеклись?» «Давай ты отчитаешь меня позже, а сейчас попробуешь помочь». «Ведра вон там!» Он махнул рукой. «Вот еще!» Я смотрелась. «Пошли! Без тебя мне не хватит сил!» Я схватила его за руку и побежала в сторону ближайшего дома. что ты задумала!» «Просто доставь меня на крышу!» Без дальнейших расспросов. Хвала ангелам! Он подхватил меня на руки и взлетел, оказавшись на самом краю, крытой незнакомым мне материалом крыши. Подозреваю, что я просто не помню, что это. Я вновь осмотрелась, и выбрав место, с которого видно все поле, я уже приготовилась плести контур, но Хантер меня остановил. «Тебя увидят». Дракон Рожденный поймал меня за предплечье. «Ты подписываешь себе смертный приговор». «А ты сейчас переписываешь его на целую деревню». Мгновение мы стояли, сверля друг друга взглядом. А потом он отпустил мою руку. Будь осторожна. Вновь повернувшись к полю, я вскинула руки и позволила стихии направлять меня. Рисуя контур по наитию, я медленно закрыла поле воздушным куполом. Распространение огня прекратилось. Люди внизу воспрянули духом и еще активнее забегали с ведрами, полными воды. Вода. Смогу ли я? В той книжке было множество заклинаний и плетений детей шторма. И среди них. несколько связанных с погодой, но довольно путанных. «К черту! Пока не попробую, не узнаю, смогу ли», Буркнул я себе под нос и начала творить. Сначала с неба упала всего пара капель, потом заморосила, мерзко и мелко, а потом сплошной поток воды над полем убил огонь меньше, чем за десять минут. «О, ангелы!» — услышал я шепот Хантера за спиной. Остались последние штрихи. Я развеяла тучи, а затем аккуратно и очень медленно сняла купол. «Не смей терять сознание!» Драконорожденный приобнял меня за талию. «Не буду», — соврала я. Хантер. Соская на руках, я спрыгнул с крыши и едва не налетел на Онора. «Что ты с ней сделал?» сверкнув глазами, воскликнул мастер. «Как ты нас нашел? Черт, если видел он, значит, могли заметить и другие». «Легко, если знать, что искать, но об этом потом. Пошли, живо!» И он первым побежал в сторону домика местного мага. Никогда не понимал таких стихийников. Бросить все и уйти жить в деревню. Добровольно. Нужно быть очень смелым, чтобы решиться на такое. Или безумным. Дверь открыла молодая земляная. Без слов впустила насыпь, показала, куда положить Скай. После чего принесла воды и какие-то травы. Я попытался протиснуться к моей небесной, но он орвелел мне не мешаться под ногами. Осмотрев девушку, мастер и хозяйка дома пришли к выводу, что она в порядке. Просто слишком устала. Земляная на всякий случай поставила рядом с кроватью плошку с тлеющим целебным сбором и ушла на маленькую кухоньку, Чтобы приготовить какой-то полезный тонизирующий отвар. Пойдем, огненный, выйдем и поговорим. Олья присмотрит за Скай. Как скажешь? Я поцеловал свое рыжее горе в лоб и поспешил на улицу. Коннор меня уже ждал, нервно вышагивая по маленькому дворику. Какого черта дракон, рожденный? Тебя седлом мозги отбило? Мастер был зол. Настолько зол, что от хорошей трепки меня сейчас могло спасти только чудо. А что оставалось? Позволить им болтать и распускать слухи? Не забывай, в нашей касте любая слабость может уничтожить. Какие же вы еще дети?» — в сердцах бросил он, буравя меня взглядом. «Слушай сюда. Если хотя бы один волос упадет с головы Скай, я не посмотрю, что ты сын главы касты. Тебя ничего не спасет, понятно?» «Нет, это ты послушай, Онор», — я шагнул к нему. «Я ее люблю, ясно? Действительно люблю. И всегда буду защищать даже ценой собственной жизни. Потому что без нее жизнь потеряет смысл», — тихо закончил я. «Отец знает?» — неожиданно мягко спросил мастер. Еще нет. Но я скажу ему после поездки, что собираюсь сделать Скай-предложение. И плевать, что он ответит». Я не дрогнул под пристальным взглядом покрытых листвой глаз. «Даже так?» — протянул мастер. «Даже так?» «Я надеюсь, Онор, ты дашь ей свое согласие». «Примечание. В магических кастах родители невесты должны дать ей свое согласие на брак. Если родители или опекуны отказываются давать согласие, брак невозможен. Конец примечания». Он молчал. Долго молчал, всматриваясь в мое лицо. Казалось, он пытался найти причины для отказа, улечить меня во лжи, но в итоге он протянул мне руку. «Я отдам свое согласие». «Спасибо». Мы пожали предплечье друг друга, как того требовала традиция. «Она очнулась». Олья окликнула нас через окошко. Когда мы вошли, Скай уже сидела за широким столом и пила тонизирующий отвар из большой глиняной кружки. «Как ты?» Я подсел к ней и крепко обнял. «Все хорошо. Я много пропустила». Девушка несколько настороженно косилась на хозяйку дома, явно нервничая. «Прекрати, она ничего никому не скажет. В наблюдательности оннору не откажешь. Остальные земляные сейчас восстанавливают поле». «Огонь помогает им по мере сил, а Олья пойдет и проконтролирует процесс». Он обернулся к молчаливой магичке. «Ты лучше любого из нас знаешь, местные поля». «Конечно, мастер. Я найду тебя позже». После ее ухода повисло неловкое молчание. Скай пила отвар, я размышлял над всем произошедшим и старательно игнорировал укоризненные взгляды Онора. «Итак, вода?» — решился мастер. «Я могу контролировать любую из четырех стихий», — тихо перебила Скай. «Что, прости?» Мастер даже сел на соседнюю лавку. «Ну, насчет воды я была не уверена. До сегодняшней ночи. Но теперь могу использовать плетение и заклинания любой стихии». «Ужас!» — Оннар помассировал глаза. Я продолжал молчать, решив не вмешиваться в чужие семейные разборки. «Все не так плохо». «Не так плохо? Ты сегодня чудом не раскрыла себя и доказала, что в стрессовой ситуации ты забываешь о безопасности и используешь смешанную магию. Ангелы, как ты ЕМЭК-то сдавать будешь?» «Что?» «Единый магический экзамен на квалификацию. Любой из комиссии мастерата заметит, что с тобой что-то не так. Я надеялся, что все обойдется». Но тебя уже не переучить. — И что же делать? Скай нервно заерзала, и я теснее прижал ее к себе. — Есть одна идея, но я озвучу ее только после практики, — тихо сказал я. — Хан, о чем ты? — Оба земляных теперь смотрели на меня. Скоро узнаешь, любимая. Я поцеловал ее в макушку, взглядом показывая Онору, что он правильно меня понял. Рискованное мероприятие. Но оно освободит ее от экзамена и обеспечит защиту касты огня. Скай. До Нерте мы добрались ближе к вечеру следующего дня. Сонные и измученные практиканты были несказанно рады видеть крепостные стены второго по величине города княжества Оверт. Последняя часть пути далась всем нам особенно тяжело. Земляные едва восстановились после работы на выгоревшем поле, а огненные. Получили такой нагоняя тунера, что боялись даже смотреть в его сторону. Шутка ли, всю ночь простоять по стойке смирно с ведром воды в руках? В город мы заезжать не стали. Как объяснил мастер, наша практика будет заключаться в помощи землевладельцам, скотоводам или сорубом Они обеспечивают нерв всем необходимым для жизни, а горожане — в качестве жеста безграничной благодарности. Ежегодно нанимают магов для анализа состояния угодий и восстановительных работ. Рядом с их домиками даже отстроили что-то сильно напоминающее казарму, чтобы приезжие специалисты не отвлекались на соблазны шумного города. — А что, были проблемы? — спросил Эрик, один из земляных, потирая плечи. — Пару раз. Но мы настояли на отдельном жилье, чтобы избежать лишних расспросов, — откликнулся Онор. «Ясно. А что нам предстоит в этом году?» «Местность не выглядит поврежденной». Ила пристально вглядывалась в окружающий пейзаж. «В этом году вы должны проверить и подлечить поля, осмотреть скот на паре ферм и дать анализ состоянию леса до границы свободных земель». «Могли бы выделить больше выпускников», — пробормотала я. Конечно же, он и услышал. И, довольно улыбаясь, сообщил, что мне достался лес. Одной. Я всегда знала, что мастерат меня любит до глубины души. Я верю, что ты тоже его любишь, невозмутимо ответила Пекун. А Хантер будет тебя сопровождать и охранять. Огненному не помешает научиться ладить с природой. На следующий день я позволила себе плюнуть на все задания мастера и сразу после завтрака отправилась гулять по лесу. Само собой, дракон рожденный, увязался следом. И как вы это делаете? просто ходите по лесу и рассматриваете траву хантер держался рядом со мной напряженно прислушиваясь к тишине все таки огненные настоящие параноики подозревающие каждую тень в попытке вероломного нападения конечно нет сейчас найду границу владения и начну осматривать каждое деревце и каждый пенек потом проверю магически каждый куст и бегло холмики травы все больное или подозрительное помечу и пересчитаю «Ну и уже в самом конце, выделив процент зараженных, напишу доклад о состоянии леса». По мере того, как я говорила, глаза дракона рожденного становились все более удивленными. Наконец, когда выражение его лица стало невозможно комичным, я не выдержала и в голос рассмеялась. «Хан, я пошутила!» Гневный взгляд в мою сторону. «Мне действительно надо найти границу, чтобы от нее раскинуть сеть магического анализа». Заклинание оценит общий фон, состояние флоры и фауны, и уже после начнется механическая работа по разбору каждого странного случая. Дня через три-четыре будут первые результаты. Я сделала паузу. Но сегодня я просто гуляю до границы. «Ну и работа у вас!» Только и ответил он. «А ты думал, нравится вкусно кушать и хорошо отдыхать на природе. Должно нравиться и заботиться о ней». Мастерским тоном сказала я, «Эй, ладно, не наседай, я же уже извинился за этот чертов пожар». Он остановился, преградив мне дорогу. «В чем дело?» «Мы уже достаточно далеко ушли, чтобы я мог спокойно тебя поцеловать». Так и проходила моя практика. Дни в лесу с Хантером, а вечера в огромном жилом зале с кружкой вина и разговорами. Через неделю мы вдруг осознали, что Огонь и Земля в состоянии общаться как друзья. Напряжение ушло, и нам все больше нравилось это путешествие. Исчезла взаимная настороженность и резкость. Народ даже начал проявлять интерес друг к другу. И вскоре появились первые смешанные пары. Довольный Унар часто где-то пропадал, давая нам возможность побыть одним. Кажется, мастер не хотел смущать своих воспитанников, и поэтому ночевал в одном из соседних домиков. а может, причина была в чем то или ком-то другом. Хантер «Почему у меня такое чувство, что ты не собираешься сообщать мне, куда мы идем? Грозный тон Скай совершенно не сочетался с радостно горящими глазами. «Вся прелесть этой прогулки в том, что у нее нет конечной точки». Я невозмутимо предложил ей руку. «Но у тебя есть план». — уверенно заявила земляная. — Само собой, я все еще стоял с отставленным локтем, ожидая ее решения. Вокруг множество черняков спешили по своим делам. Некоторые из них оглядывались на столь странную пару, но нам было все равно. — Что ж, Оде Хантер, надеюсь, я не буду разочарована. И с истинно княжей Грацией Скай кивнула и обвела мое предплечье. Первым делом мы отправились на набережную. Мощенная фигурным камнем, она тянулась через весь город и представляла собой удивительное зрелище. Аккуратные мостики, ажурные ограждения, фонтаны и беседки. Черники создали шедевр, радующий глаз уже несколько веков. Вдоль набережной располагались магазинчики и трактиры, театры и музей. И, конечно, дома элиты. Скай вертела головой, словно ребенок, которого впервые привезли в большой город. А я не мог отвести от нее глаз, потому что впервые видел ее такой сияющей. «Как же я рада, что Унер позволил провести нам последний день практики в городе!» «Да, возможность увидеть твое счастливое лицо стоило пары часов уговоров», — откликнулся я. «Пойдем». Я утянул ее в одну из ювелирных лавок, расположенных неподалеку. Давно заметил, что у Скай нет украшений. Я никогда не видел на ней кулонов или колец. Но пора это исправить. Благоместный ремесленник уже должен был закончить мой заказ. Пока земляная зачарованно рассматривала колечки, я отозвал ювелира в сторону. «Ты выполнил мою просьбу?» «Да, О. Де фейерс. Он протянул мне узкий футляр. «Рад был служить вашему дому». «Благодарю. Ты истинный мастер своего дела». Я одобрительно похлопал его по спине. и направился к своей спутнице. Скайф вздрогнула, когда я обнял ее за талию. Хан, здесь люди? — Да, очень молчаливые люди. Футляр возник перед ее глазами. — Это тебе. — Что это? — Она взяла коробочку. — То, чем давно следовало украсить твою восхитительную шейку. Я поцеловал ее в плечо. Земляная, бросив в мою сторону настороженный взгляд, открыла подарок. Аккуратно вытащила на свет тонкую цепочку белого золота с кулоном в виде сплетенных первых букв наших имен. «С ума сошел! Это же очень дорого!» Скай попыталась убрать украшение обратно в футляр, но я не позволил. «Женщина! Просто не смей со мной спорить!» — грозно прошептал я. Забрав цепочку, я откинул волосы с ее шеи и быстро застегнул замочек. Золото с россыпью белых изумрудов и рубинов смотрелось на ней идеально. Скай сжала кулон в руке и пристально на меня посмотрела. — Спасибо. — Легкое касание губ. — Я люблю тебя. — Ты даже не представляешь, как я люблю тебя. Попрощавшись с ювелиром, мы продолжили путешествие по Нерту. Теперь я отвел Скай на площадь, где часто давали представления кочующие музыканты, актеры и циркачи. Судя по веселому шуму, услышанному нами издалека, сегодняшний день не был исключением. Мы неторопливо обходили площадь по кругу, хрустя карамельными яблоками и слушая фривольные песенки какого-то музыканта, когда Скай внезапно остановилась. Что случилось? Я огляделся, готовый в любой момент вынуть клинки из ножен. «Хан, этот стихийник — циркач?» Запинаясь напряженно, спросила она. Земляная выглядела настолько потрясенной, разглядывая водного мага, показывающего простейшие заклинания детям. что я невольно засмеялся. «Да, никто не ограничен в выборе профессии». «То есть?» Теперь она недоверчиво смотрела на меня. «Ох, ты ж не помнишь!» Я хлопнул себя по лбу. «Ты уже прочитала о том, что наша учеба разделена на две части?» Она согласно кивнула. «После первой ступени, когда пройден общий курс, нам дают право выбора». Любой стихийник имеет право покинуть башни и поступить в школу или Академию Черняков. Похоже, выбор ждет нас после выпуска. Мы сами решаем, чем будем заниматься. Но совет вправе предложить перспективным стихийникам свой вариант. И муж вправе повлиять на жену. «Правильно ли я тебя поняла? После практики я могу послать все к черту и уехать жить в любой город. Или могу вообще не возвращаться с Виорна?» — тихо спросила она. «Только попробуй», — я повысил голос. «Если ты думаешь, что я позволю тебе просто взять и исчезнуть, то сильно заблуждаешься». «Успокойся». Она обняла меня за талию и продолжила на ухо. «Это выше моих сил расстаться с тобой, но все же мне любопытно». «Черт, тут такое любопытство!» Я с трудом заставил пламя оставить мои глаза. «Не злись. Лучше расскажи, где этот циркач всему научился». Не в башне же? Конечно, нет. В столице есть школа лицедейства. Раз в год туда набирают студентов на четыре отделения: театральное, цирковое, литературное и живописи и скульптуры. Так как магов в нашем мире много, руководство школы предусмотрело курсы для них на каждой специальности. Как здорово! Скай. Учеба там мало отличается от жизни в башнях. Я взял ее за руку и повел сквозь толпу. «Я уверена, что ты ошибаешься». Земляная о чем-то сосредоточенно размышляла. «Нет кастового разделения. Совет далеко. И зачем я, интересно, осталась в земле?» Тихо бормотала она себя под нос. «Оннер все равно бы тебя не отпустил. Да и что бы ты делала со своей... Хм... Необычной сущностью». «В любом случае, это пустой разговор. Прошлого не изменишь». грустно ответила она хватит мы остановились у входа на постоялый двор ты здесь и сейчас жива здорова в окружении любящих тебя людей заканчиваешь лучшую магическую школу всех известных миров разве это плохо действительно язвительно откликнулась она я всего то потеряла память да и убить меня пытались лишь пару раз мелочи какие скай ты прав перебила она «Просто иногда мне так хочется сбежать от проблем». «Тогда я сделал все правильно». М? Земляная забавно выгнула бровку. «Заказал номер и ужин на этом постоялом дворе, чтобы одну ночь провести без наших сумасшедших сокурсников. Как ты на это смотришь?» Вместо ответа скайп поцеловала меня и первый поспешила зайти внутрь. Хозяин заведения проводил нас в просторный, скромно обставленный номер. и удалился обещав в скором времени прислать разносчицу как только дверь захлопнулась скай растянулась на кровати мягкое наконец то практически промурлыкала она каждый раз удивляюсь как же мало тебе нужно для счастья я улегся на нее эй раздавишь картинно прохрипела земляная как можно онор мне этого не простит откликнулся я «Ты же знаешь, что я люблю тебя?» Девушка мягко провела кончиками пальцев по моему лицу, а потом обняла за шею. «Знаю», — выдохнул я ей в губы.